христианство совершает великий поворот против тела. Для осуществления этого поворота, отречения от тела, необходимы были убедительная идеология и соответствующие экономические, социальные и ментальные структуры. Его агентом стало христианство. Так утверждавшаяся в Европе христианская религия внесла крупное нововведение. Она трансформировала первородный грех в грех сексуальный. Подмена явилась новшеством и для самого христианства, поскольку поначалу в нем не просматривалась такая интерпретация. Ветхий Завет не дает никаких оснований трактовать поступок наших прародителей подобным образом, Первородный грех, ставший причиной изгнания Адама и Евы из рая, есть грех любопытства и гордыни. Именно желание знать заставило первого мужчину и первую женщину, которых искушал дьявол, съесть яблоко с древа познания. В определенном смысле они таким образом лишали Бога одного из его атрибутов, его власти. Плоть к их падению не имела никакого отношения. И слово стало плотью, можно прочесть в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 14. Итак, тело вроде бы не внушало серьезных подозрений, так как этот грех был искуплен самим Иисусом. Во время тайной вечери тем, кто вкушает его плоть и пьет его кровь, хлеб и вино он обещал вечную жизнь. Разумеется, в посланиях апостола Павла можно обнаружить немало предпосылок демонизации вопросов пола и прежде всего женщины. Возможно это связано с пережитыми им самим страданиями. Если живете по плоти, то умрете. Послание к римлянам глава 8 стих 13, Ибо Помышление духовное, Жизнь и мир, послание к римлянам, глава 8, стих 6, заявляет он, Закон, ослабленный плотью, был бессилен, и Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех. Послание к римлянам, глава 8, стих 3 Иисус был воплощен в теле человеческом. слишком человеческом, если воспользоваться формулой Ницше. Таким образом, осуждение плотского греха осуществлялось при помощи ловкого идеологического приема. Увлеченный своей верой в приближение конца света, Павел положил новый камень в теоретическое построение, направленное против сексуальности. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, Так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 29. Появившийся в Новом Завете блуд, похоть, о которой говорили отцы церкви, и сладострастие, как наивысшее оскорбление Бога в системе смертных грехов, формировавшиеся в V-XII веках, постепенно стали тремя чертами сексуального поведения, которые неизменно порицались духовенством. Однако у святого Павла великий поворот против тела лишь намечался. Святой Августин 354-430 года, как свидетель становления новой сексуальной этики христианства, во времена поздней античности, и один из ее проповедников придал ему экзистенциальную и интеллектуальную легитимность. Автор исповеди «Играда Божьего» пережил обращение в новую веру, история которого хорошо известна. Не будем забывать, что он был сыном благочестивой христианки Моники и язычника Патриция. В молодости Августин долго скитался по Римской Африке между Тагастой и римским Карфагеном, предаваясь наслаждениям и преступая запреты. Наконец ему удалось получить должность придворного ритора, и тут будущему святому довелось пережить мистический опыт, приведший его к обращению в христианство. Однажды в Милане, будучи в саду и мучимый тяжелыми мыслями Августин, внезапно услышал детский голос, который произнес «Возьми, читай». Это была книга апостола, в которой говорилось «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения плоти не превращайте в похоти». Послание к римлянам, глава 13, стихи 13-14. До тех пор Августин чувствовал себя пленником закона греховного, находящегося в членах его. Послание к римлянам, глава 7, стих 23. Теперь же он укрепился духом и возрадовался, как и его мать, увидевшая, что ее сын обратился к церкви и вернулся к ней новым человеком. Отныне так называемому новому человеку, то есть христианину, надлежало идти по пути Августина, держаться в стороне от шумных пирушек, отречься от страстных плотских желаний. Осуждение сладострастия, люксурия и чревоугодия, гула, избыточного употребления вина и пищи, крапула, гастримаргия часто будет сопутствовать друг другу. Превращение первородного греха в грех сексуальный стало возможным из-за того, что в средние века господствовало мышление символами. Содержательные и многозначные библейские тексты давали простор для различных толкований и потому подвергались разнообразным искажениям. Традиционная интерпретация Ветхого Завета утверждает, что Адам и Ева искали в яблоке сущность, которая дала бы им частицу божественного знания. Однако обычным людям проще оказалось объяснять, что яблоко, съеденное прародителями человечества, есть символ сексуального контакта, а не символ познания. Вот почему идеологическое изменение интерпретации утвердилось без больших затруднений. Им было недостаточно говорить вздор вместе с греками, они захотели заставить пророков говорить вздор вместе с ними. Это ясно доказывает, что они не понимали божественной сути Писания, обвинял Спиноза, проповедников ораторианцев. Они присвоили себе религию Христа, при том, что ни один не стремился просвещать народ, все они хотели только восхищения, публичной победы над несогласными, а учили лишь новым непривычным вещам, желая поразить чернь и вызвать у нее удивление. Влияние святого Августина оказалось особенно велико. Почти все теологи и философы согласились, что первородный грех связан с грехом сексуальным посредством вожделения. Знаменательное исключение составили лишь Абеляр и его последователи. Таким образом, в результате длительной и ожесточенной борьбы, протекавшей и в идеологической сфере, и в повседневной практике, к XII веку сложилась система контроля над телом и сексуальной жизнью. То, что прежде касалось меньшинства, распространилось на большинство мужчин и женщин средневекового города. Дороже всего за это пришлось расплачиваться женщине, расплачиваться Долгие-долгие годы.